Миссис Уолден должна была удовольствоваться крошечной каютой капитана Хала, расположенной им на корме. Деликатную женщину пришлось уговаривать занять ее. В этой тесной коборке вместе с нею поселились маленький Джек и старуха Нэн. Там они завтракали и обедали вместе с капитаном и кузеном Бенедиктом, которому отвели клетушку на носу судна. Сам капитан Хал перебрался в каюту, предназначенную для его помощника. Но, как известно, экипаж «Пилигрима» ради экономии не был укомплектован полностью, и капитан обходился без помощника. Команда «Пилигрима» — искусные и опытные моряки, державшиеся одинаковых взглядов и одинаковых привычек, жила мирно и дружно. Они плавали вместе уже четвертый промысловый сезон. Все матросы были американцами, все с побережья Калифорнии и с давних пор знали друг друга».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 Внешность португальца, особенно бегающие глаза, не очень нравились капитану, а прежде чем допустить незнакомца в крохотный, тесный мирок китобойного судна, необходимо все узнать о его прежней жизни. Негора на вид был около сорока лет, среднего роста, худощавый, жилистый, черноволосый и смуглый. Он производил впечатление сильного человека. Получил ли он какое-нибудь образование? По-видимому, да, если судить по замечаниям, которые у него изредка вырывались. —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 Имя Дик, уменьшительное от Ричарда, было дано подкидышу в честь сострадательного прохожего, который подобрал его и доставил в воспитательный дом. Фамилия же Сэнд служила напоминанием о том месте, где был найден Дик, о песчаной косе Сэнди-Хук в устье реки Гудзона у входа в Нью-Йоркский порт.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 В общем, пятнадцатилетний юноша действовал и мыслил, как взрослый человек тридцати лет. Таков был Дик Сент. Миссис Уэлдон высоко ценила Дика. Она знала, что может спокойно доверить ему своего маленького Джека. Дик Сент обожал малыша, который льнул к нему, чувствуя, что старший братец любит его.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 Салинг — горизонтальные брусья, соединяющие части мачты. Оттуда им видна была вся палуба корабля и широкие просторы океана. Лишь часть горизонта за кормой заслонялась грот мачты, которая несла грот и топсель. Впереди над волнами поднимался острый бушприт с тремя туго натянутыми клеверами, похожими на три крыла неравной величины Под ногами у них вздувалось полотнище Фока, а над головой Фор Марсель и Брамсель. Шхуна держалась, возможно, круче к ветру. Дик Сент объяснял Джеку, почему правильно нагруженный пилигрим не может опрокинуться, хотя он и кренится довольно сильно на штирборд. Как вдруг мальчик прервал его восклицание. «Что это?» «Ты что-нибудь увидел, Джек?» спросил Дик Сент, выпрямившись во весь рост на Нори. «Да-да». «Вон там», — сказал Джек, указывая на какую-то точку, видневшуюся в просвете между кливером и стакселем. Выглядевшись в ту сторону, куда указывал Джек, Диксенд крикнул во весь голос. «Справа по носу под ветром затопленное судно!» «Примечание! Штирборд, правая сторона, борт судна!»